Неосторожность. Однако едва кончили танцевать, и Чагин оставил руку Соне, откланившись ей и отойдя в сторону, как ему пришлось раскаяться в своей неосторожности. «Вот как князь!» — услышал он за собой знакомый неприятный голос. «Вы получаете серьезные поручения перехватывать польские бумаги? Поздравляю вас!» Чагин обернулся. Сзади него стоял бывший его сослуживец по армии, Переведенный почти одновременно с ним, но в другой гвардейский полк, прапорщик Пирквиц. Чагина точно холодной водой обдало. «Только знаете», — продолжал Пирквиц, — «когда получают такие поручения, о них не говорят на балу с дамами». Чагин, побледневший в одно мгновение при первых словах Пирквица, почувствовал, как вдруг вся кровь словно прилила ему к голове. «Так вы... так вы подслушали, задыхаясь, едва выговорил он. «Этот Пирквиц давно, всегда, с тех пор, как Чагин узнал его, был ему антипатичен. У них еще по-прежнему месту служения были контры. И, видимо, Пирквиц не только не забыл этих старых счетов, но находил особенное теперь удовольствие видеть смущение, может быть, и испуг Чагина, находившегося в данный момент в его руках. Я ничего не подслушал спокойно, но внушительно строго ответил Пирквиц». «Вольно же вам было говорить так громко, что я, стоя сзади вас, все слышал. Пеняйте сами на себя». На этот раз Пирквиц был прав и как бы наслаждался этой правотой, как человек, которому в редкость такое наслаждение. Чагин чувствовал это, а вместе с тем и все свое бессилие загладить свою непростительную оплошность. «Послушайте», — сказал он Пирквицу, «надеюсь, что вы хоть не будете рассказывать этого дальше». Тот пожал плечами, — «С какой же стати я буду хранить ваш секрет, когда вы сами не заботитесь о его сохранении?» Ток-ток стучало, как молот, в голове Чагина. «Он мстит мне за прежнее. Боже мой, что я наделал? Что я наделал?» И ему вспомнилось то время, когда Пирквиц так же вот стоял перед ним растерянный и ждал от него решения своей участи. Было такое время. Чагин тогда пощадил его, и с тех пор Пирквиц возненавидел его». Теперь очередь торжествовать была за пирквицем, и он видимо не желал поступиться своим торжеством. Да и расскажу непременно всем расскажу, говорила его насмешливо задорная улыбка, И ничего ты со мной не сделаешь. Но ведь это же ужасно это бесчеловечно проговорил в отчаянии Чагин. Это было с вашей стороны легкомысленно, и вы ответите за свое легкомыслие. За разглашенную правительственную тайну действительно можно было ответить, Но не это главным образом было мучительно. Для Чагина от успеха предприятия зависело счастье его жизни. Оно казалось таким близким, и вдруг он вместо того, чтобы воспользоваться благоприятным случаем, сразу не только присек себе возможность к этому, но совершенно испортил доверенное ему дело. Что было делать? Убить этого пирквица? Убить себя? Уничтожить все и всех? В голове Чагина мутилось, В глазах заходили зеленые круги, пол шатался под ногами. Он хотел что-то сказать, но губы не повиновались ему. Однако он сделал над собой усилия и заставил себя опомниться. Он знал уже, что сказать пирквицу. Он хотел сказать ему, что это вздор, что он не едет, что он похвастал, и затем пойти к Лыскову, рассказать ему все и отказаться от поездки. Но когда он открыл глаза, пирквица уже не было возле него». Чагин за минуту еще перед тем, бывший на высоте счастья, чувствовал теперь себя самым жалким, самым несчастным человеком. «Боже мой!» — думал он, пробираясь через толпу и терпеливо оглядывая всех, чтобы найти Лыскова. «Какой я ничтожный, пропащий человек! Теперь ведь все погибло, все, все!» И ему казалось, что не только все погибло,